Никита Иванович, Бенедикта обглядел и сам расстроился. «Нет, — говорит, — Ут, у тебя правильный, прекрасный и здоровый, числом один, такой бы да всякому, а хвостик тебе совершенно не нужен. Даже удивляюсь, как-то ты, мечтатель, в растении, раньше же не всполошился и говорил, ведь я тебе меньше мышей есть надо. И давай я тебе его сейчас же ампутирую, а это значит, возьму топор, да, и отрублю. Тяп! Нет, страшно. Как же, отрублю? Как все равно руку, или ногу? Нет, ни за что». А он, давай-давай, может, у тебя вся дурь да все неврозы от хвостика. Нет, нет, не дамся. Ну вот, как же теперь жениться-то? Как теперь, Оленькие, светлые красавицы, в глаза посмотреть? Ведь жениться — это не только ладьи да вышивание, да посаду огороду прогулки рукообруку, Это ж снимать. А Оленька глянет, да испугается. Что это, а? А баба-то морфушка, да капиталинка, да верка кривая, да глажка-кудлашка. Да и многие другие ничего ему такого не сказали. Никаких замечаний, а люди удовольствия не выражали. Наоборот, нахваливали. Дуры, неученые, кроме своего бабского дела, ничего знать не хотят. Да, ну как теперь быть-то? Ведь полдела сделано. Ведь он, считай, уже посватамшись и в гости к своякам напросимшись, ведь уже соленько изговоренно и день назначен к ним в избу идти и кланяться,